Насколько можно. Не верю. Чему? Что ты по мне соскучилась? Ах ты провокатор. Ну держись. Она переворачивает меня на спину, садится верхом и я держусь. Потом визгнемошеннии падает рядом со мной на бок. Коша, мне стыдно. Я безмолвствую. Сейчас начнётся шантаж. И я обречён. Но немного ей подыграю. Иначе где же радость победы? Мы же команда спасателей. А чем занимаемся? Время теряем. Один часик за пятьдесят лет. И я впервые слышу про спасателей. Ты все давно понял. Но не давал официального согласия. Коша, если я вернусь без тебя, меня уважать перестанут. Нужна тебе жена, которую никто не уважает. У тебя есть вариант. Не возвращайся, иначе как я буду носить тебя на руках по часу в день? Слово дракона обязано вернуться с твоей головой. Дай поносить. Лежу ей в нос и кладу голову на её грудь. Пользуйся моим слабым характером шантажиста. Продолжаю водный инструктаж, пока я сил набираюсь. Что же вы сделали со звездой? Когда мы выдернули из ядра такую большую массу, гравитация ослабла, а давление за счет возрастания активности ядра практически не изменилось, даже чуть увеличилось. Звезда начала расширяться. Там сложная механика, нелинейный процесс, но на первых порах Звезда расширяется, а давление почти не падает. А потом звезда начинает сжиматься, разогреваться и бахнет. Честно говоря, не знаю, чем смогу помочь. Все мои советы просты и очевидны. Я скажу чем. У тебя огромный авторитет этот раз, а во-вторых, коша, звезда это только половина проблемы. Пропали три дракона. Когда просело напряжение поля, на квантер отправился по 0Т катер с тремя драконами. Он не вынырнул в нашем пространстве. Понимаешь, как раз в тот момент просело питание. И где они теперь? Никто не знает. Я тоже не знаю. Коша, ты всё можешь. Тебе только взяться надо. Это не простые драконы. Двое из них людьми были, а третье Девочка среди людей росла, сто против одного, что они из зоны. Но в зоне не понял. Они что, сбежали из зоны? Похоже, что так. Я тебе расскажу, не поверишь. О них роман написать можно. Что не судьба, драма.